Превращение в псевдо. Ошибки и повторы ошибок. Итак, мы подробно разобрали несколько классических псевдодиагностических методик, предназначенных для отъема денег у излишне доверчивых граждан. Их, конечно, значительно больше. Но теперь, вооружившись ШРНД, вы и сами сможете разоблачить почти всех шарлатанов от диагностики. Допустим, наталкиваетесь вы на рекламу электросоматографии, другое название электроинтерстанциональное 3D-сканирование. Знакомитесь с описанием принципа работы. Анализируется объемная электропроводимость органов и систем человека, EIS, ESG, Рассматривает электрические проявления деятельности человеческого тела, используя те же физические принципы, что и при снятии классических ЭКГ и ЭЭГ. Пока вроде все в пределах нормы. За исключением того, что нет объемной электроподводимости, есть объемная электропроводимость. Может, опечатка? Читайте дальше зависимость электропроводимости организма от уровня pH, кровяного давления, воспалительных процессов и прочих факторов была выявлена еще в середине 19 столетия. Позднее на этом принципе был основан метод фоля. На этом проверку можно закончить, а методику отнести к числу шарлатанских. Про метод фоля вы теперь все знаете. Но если хочется убедиться окончательно, можно почитать очень интересную историю о том, как в 2007 году экспертный совет психиатрической больницы Маклина в Белмонте, штат Массачусетс, предложил производителю EIS проверить комплекс в условиях контролируемого эксперимента, отличить пациентов с биполярным расстройством от людей с униполярной депрессией. Изобретатель, французский врач Альбер Маарек, а также его последователи, утверждают, что при помощи EIS можно определять и психические заболевания. А тут выпала такая прекрасная возможность подтвердить слово реальным делом. Однако фирма-производитель, как принято сейчас говорить, слилась. То есть под множеством предлогов отказалась от участия в эксперименте.